Клаус Джоул. Постыдная тайна. Любовь. Моей возлюбленной, очевидно величайшему из ангелов. Какой прекрасный опыт жить рядом с тобой. Меня вдохновляет твоя способность любить мужчину, упрямого как мул, и выхватывающего шпагу каждый раз, когда с дерева падает лист. Ангелы нежится в Твоем свете. Спасибо, что Ты есть в моей жизни. Слово: скажу так, в возможность истины я верю больше, чем в саму истину. То, что кажется истинным сегодня, отступает в тень при свете истин завтрашних. Может, истина всего лишь в путешествие, которое никогда не заканчивается, или же истина. Это воображаемая картина, за которую мы цепляемся, чтобы обезопаситься от неизвестного, от того, чего даже не можем себе представить. Полагаю, что истина ближе к способности верить и доверять, чем к правде. Раз уж произнес слова, в которые я желаю верить, то, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы они были истинными. «Я не хочу быть обманутым», – произнес тихий голосок, откуда-то из глубин моего ума. «Понимаю тебя», — ответил я ему, — «но не мне управлять истиной, как, впрочем, и не тебе. Кстати, с годами я становлюсь все менее уверенным в чем-либо за исключением того, что время идет, и я становлюсь старше». В своей первой книге я писал, что излагаю истину наилучшим из возможных для меня образов. В этой же книге я пишу о том, что считаю лишь одной из вероятностей истины. Если история когда-либо заканчивается или имеет начало, то перед вами лежит то, что принято называть продолжением. Как всегда, возьмите то, что вам понравится, и оставьте остальное тем, кому оно придется по душе. И примите всю мою любовь. Жизнь определяется выбором. Мы можем выбрать любовь или меч, а также миллиард вариантов между ними. Возможно, ты уже сделал выбор, или, может быть, решил подождать, пока выбор не сделает твой враг. Принимая во внимание то, как работает Вселенная, можно утверждать, что если эта книга попала в ваши руки, то излагаемая в ней история определенным образом затронет вас либо станет частью вашего бесконечного путешествия. Правописание и грамматика. Ошибки в правописании подобны прекрасному цветку на обочине дороги. Им там не место». Но они уводят вас оттуда, куда вам не нужно. Клаус Джоул. Пропущенные знаки препинания подобны ангелам. Вы знаете, что они должны быть здесь, но не видите их. И именно поэтому думайте о них. Клаус Джоул. Предисловие. Несколько слов перед началом. По правде сказать, написание этой книги заняло немало времени. Порой я боюсь правды. «Иногда не желаю, чтобы правда была правдой, а временами стыжусь своей правды. Эта книга будет нелегким чтением. И поэтому я хочу объяснить вам некоторые особенности устройства этого мира и нашей Вселенной. Полагаю, это поможет вам разобраться в том, что происходит, откуда берется беспорядок и почему несколько событий могут происходить одновременно. Когда в первый раз смешиваешь свет и тьму, получаешь неразбериху обнаруживаешь, что залетел куда-то, где неизвестно кто ты и что. Некоторые из вас уже прошли через это. Для начала сообщу, что в первой книге я описывал свою работу с любовью, чтобы показать другим людям, что именно возможно с ее помощью. Но в это же самое время во мне присутствовала другая, темная сторона, пытающаяся свести со мной старинный счет, не имеющий ничего общего с любовью. Все изложенное в первой книге Правда, Но я оставил за рамками повествования правду о том, кем стал и во что превратил себя этими экспериментами. Я приоткрыл дверь, ведущую к любви и к любящей части меня, но одновременно открылась и дверь к иной, темной стороне, к той, что способна на хладнокровное убийство.